Глава 42. Как такового плана побега у него не было. Была только надежда. Было желание поскорее сбросить с ног кандалы и выбраться из клетки. Для начала, а уж там, а уж потом. Скоро кормёжка. Сегодня должна быть раннее, так что надо поторопиться. Ждать до завтра не вмоготу. Пищу приносят трое стражников. Не так уж и много. Если совладать с ними, если завладеть их оружием, что тогда? Что дальше? Да не знал он, что будет дальше и как будет. Гинский фольсграф Дипольславный хотел лишь выбраться из подземелья. Он упал на внезапность, стремительность, опусти того на везение. В конце концов, в замковой остраже не ждёт нападение сзади. Так что может быть и удастся пробраться к воротам незамеченным или пробиться с боем и ускользнуть из крепости, а возможно, обнаружится и другой путь к спасению. В любом случае попытаться нужно. Что он теряет? В конце концов, смерть в неравной схватке лучше, чем никчёмная жизнь в клетке, и много лучше, чем мастертория магиера. Мартин шёпотом позвал Дипольд. Глянь-ка сюда. Бывший часовщик прильнул изородованным лицом к разделительной решётке. Дипольд, заградившись спиной от соседних клеток, вынул из камзола вилку. Что это? Судорожно дёрнулся сосед. Сам видишь, подойдёт. Для чего? Мартин нервничал и боялся очень. Как для чего? Ты помнится хвастался, будто можешь смастерить отмычку, открывающую любые замки, и утверждал, что вилка сгодится. Э-э, растерянно протянул Мартин. Ты также обещал помочь мне выбраться отсюда, не забыл ещё. Диполь подпустил в шёпот зловещего шипения. Помню, ваша светлость, но мастер запнулся, дрожа всем телом. Ну так в чём дело? Действуй. Готовят мычку. Мне нужно снять вот это. Диполь взвёл кандалами на ногах. Для начала. Потом открыть дверь клетки. Мартин испуганно замотал головой. Пощадите, ваша светлость, если они. Дрожащий полисмастер указал в потолок. Догадаются, кто вам помог. Меня ждёт могила борзала, мастер Лебеус. Это хуже, чем казнь. Но это ещё как обернётся. Недобро усмехнулся Диполь. Да догадаются ли нет, кто знает. Но если ты не сделаешь того, о чём я прошу, тогда тебе точно конец. Дипольт просунул руку в клетку соседа, поймал цепь Мартина, дёрнул посильнее. Проверенный приём. Звякнуло железо, входившее в ноги мастера, в его развёрнутые язвы в кость. Мартин глухо застонал. Тогда тебе придётся иметь дело не с Лебиусом, а со мной. Фалксграф говорил тихо и мягко и тянул цепь на себя. Медленно, не торопясь, словно жилу вытягивал. А я, уж поверь мне, варёная твоя морда. Я тоже могу убивать долго и больно, без всяких там магических штучек, голыми руками. Знаю как, умею, обучен. Мартинса противлялся, пыхтел, упирался, старался отползти, цепляясь за скользкий каменный пол, царапая ногтями шершавые плиты, издирая с плид грязь. Но влажный камень не держал человеческое тело. Ногти ломались, пальцы соскальзывали. Дипольд подтягивал Мартина, как опытный рыбак тянет замшелого сама на крепкой лесе, на надёжном крючке, с которого обречённой рыбе не уже не сорваться. Я прямо здесь устрою тебе хуже, чем казнь, ласково обещал Дипольд. Настолько хуже, что в последние минуты твоей поганой жизни все подкилибиусы, вместе взятые, покажутся тебе детскими забавами. Расстояние сократилось достаточно, чтобы дипальд смог протянув руку между ржавыми прутьями поймать упирающегося соседа. Дипальд прижал перепуганного мастера к решётке, прошептал в егоное лицо: "Один раз я тебя уже душил и отпустил, а знаешь, как не хотелось". Хмм, Мартин кривился от боли и страха. "Не надейся, что второй раз тебе повезёт так же. Неужели ты считаешь, что мне здесь нужен сосед, от которого нет пользы?" Хмм. Uh, В общем, ты подумай хорошенько, прежде чем давать окончательный ответ. Ладно, подумала. А теперь давай попробуем снова. Итак, Мартин, я хочу выйти отсюда. А у тебя есть выбор: либо помочь мне, либо сдохнуть. И я спрашиваю в последний раз. Ты мне поможешь? Эй, о чём вы там опять шешукаетесь? Выкрикнул Измраг, как будто невидимый из зорки, однако недостаточно чутки, чтобы уловить суть разговора. Вороны, Светлость. Диполь не слушал. Он сейчас хотел услышать ответ Мартина, и Мартин ответил то, что надо, то, на что рассчитывал бальзграф, потому что иначе ответить не мог. Жалкие людишки, живущие одним лишь страхом и ровно столько, сколько им позволяют другие, иначе отвечать не умеют. Хорошо, выдавил мастер. Я помогу, я сделаю всё, о чём вы просите. Только умоляю ваша светлость, когда вас поймают, не выдавайте меня. Ради всего святого. Когда это случится, скажите, что вы сами. когда вас поймают. Когда, не если. Мартин, похоже, не сомневался в том, что побег невозможен. Диполь смотрел в обезобразенное лицо. Варённое лицо открывало и закрывало рот. И шелест слов был слышен лишь тому, кто сидит рядом, вплотную, кто прильнул всем телом к решётке между двумя клетками. Всё сделали сами, без меня. Вас не станут наказывать строго. Так строго, как меня не станут. Вас не отправят в мастерторию Клибеусу. Вы ещё нужны. Нужны марграфу живым. Вы ему нужнее, чем я. Вас держат здесь не из-за умилых рук, но ради чего-то другого. Поэтому, когда поймают, когда поймают, когда, а не если. Диполь силой ударил Мартина в решётку раз, другой и безгливо отбросил. Тот повалился, звякнув в цепью, всхлипнул. На изуродованном лице отпечатались два железных прута, две вдавленные полосы с крошкой осыпавшейся ржавчины. Убей варёнова, убей, глумилась и бесновалась темнота. Пусть. Оглушённые собственными воплями узники общих камер наверняка не расслышат теперь, о чём говорят обидатели двух одиночек, и хорошо бы ещё не увидели своими привычными комракузенками то, что не предназначено для чужих глаз. Диполь снова подтянулся с этой за цепи. На этот раз Мартин не сопротивлялся. Не ломал ногти, и не обдирал пальцы о грязный пол, не отползал. Прошуршал по камням и прелой соломе безвольно, как мешок с отрубями. Держи. Диполь сунул вилку через решётку, прикрыв свою сокровище рукавом. Обещаю тебе не выдавать ни Альфреду, ни Лебеусу. Слышишь? Даю слово. А моё слово крепкое. Только уж и ты не вздумай глупить, Мартин. Тебе от меня деться некуда. Обманишь, пеняй на себя. Здесь не обманывали того, кто сильнее. Не хватало духу. Сосед справа выполнял приказ Дипольда добросовестно. Мартин расположился лицом к окошку, к свету, и спиной к коридору, к тьме. Для пущей надёжности накинул на плечи одеяло. привалился к разделительной решётке, полностью заслонив руки и то, что в них от цепких взглядов прочих узников. Только Дипольт мог сейчас наблюдать, как работает мастер, и даже ему, благородному фольцграфу, не посвящённому в тайны ремесленников простолюдинов, становилось ясно. Да, руки у Мартина поистине золотые. Со стороны казалось, что обитатель одиночной камеры либо дремлет сидя, либо молится, замотавшись в одеяло. В чём-то ином заподозрить Мартина было сложно. Ни стук, ни звон не нарушали привычный гомон подземной темницы. Работа происходила почти бесшумно, и сам мастер претом практически не шевелился. Зато шевелились проворные пальцы умельца. В качестве тисков Мартин использовал собственную цепь, вставлял конец вилки между двумя звеньями и, и гнул его, кручивая, превращая двузубый столовый прибор в совсем иного рода инструмент. Иногда вилка отправлялась в неглубокую узкую щель, в том месте, где прути решётки входили в каменные плиты пола, и уже там принимала нужный изгиб. Металл поддавался, обретая нужную форму. Работа длилась не так, чтобы очень долго, однако и скоро. Дипольт нетерпеливо дожидавшийся результатов, её бы не назвал. Не менее 2 часов потребовалось для того, чтобы из подручного предмета голыми руками, при помощи ципи трещины в камне, создать такое этокое Вот, ваша светлость, тихо-тихо прошептал Мартин. Его рука нырнула за решётку, под соломину и подстилку пальц графа, оставив там готовое изделие. Нырнула и вынурнула, быстро и незаметно. Мартин не желал быть причастным к предстоящему побегу, не хотел, чтобы кто-то заметил и заподозрил его. Диполь, запустив руку под солому, ощупал переданный ему предмет. Затем осторожно, прикрывая спиной от общих камер, извлёк из-подстилки осмотрел то, что прежде было вилкой. А теперь, хмм, да, теперь. Один зуб отогнут в сторону и прижат к ручке, чтобы не мешал, наверное. Второй и вовсе не узнать. На его месте красовался острый, ветеватый, изогнутый крючок. Противоположный конец вилки тоже обработан. Где-то третьей ручки сдавлено, скручено и три изгиба под прямым углом. Тут, правда, всё груبيه и проще. Что ж, вкушать пищу подобной штукой вина теперь неудобно. Но ведь гнули, корюжили и крутили похищенную сморгравского столовилку для другого. Острым концом разомкнёте сып на ногах, торопливо пояснил Мартин. Голос его был слышен едва-едва, зато страх так и пёр сквозь шёпот и сбивчивое дыхание. Рукоять вилки для замка в двери. Не врёшь, Депольчетна пытался преодолеть подступающие волнения. Свобода казалась была так близка, или лишь её призрак. Должно сработать ваша светлость. Должно открыть. Должно. Что ж, попробуем. Не сейчас, ваша светлость. Тихо запаниковал Мартин. Не прямо сейчас. Пусть все уснут. Ерунда. Птиц сразу здесь никогда не спят. В общей клетке бодрствуют круглые сутки. Откройте, когда я усну, пожалуйста, чтобы все видели, что я сплю, чтобы меня потом не плевать. Больше медлить Дипольт не собирался. Ни минуты, ни секунды. Дрожащей рукой, ну, ничего, он сейчас не мог поделать с этой проклятой дрожью. Фальцграф всунул отмычку в кандальный замок на железном кольце на правой лодыжке. Привернул скрежещет и слабый щелчок ничего замок не поддался кольцо не разомкнулось сосед обманул